Глава 9. Сводная рота 1-й танковой дивизии. 18 июня, 20 июля 1941 года. А времечко тикает. Его не остановить. Через неделю Духов привез коробку, приехал с целым взводом конструкторов, слесарей, лаборантов, инспекторов ОТК и собственным краном. Несчастную 01 ю опять раздели, отсоединили бронекапот, вытащили маховик, коробку. Радиаторы охлаждения. Довольно быстро заменили все, закрепили, натыкали туда датчиков. В коробке были сделаны дополнительные отверстия для контроля работы. Трое суток, 15, 16 и 17 июня, безостановочно гоняли машину по Малому полигону, южнее Черехи. На 18-е планировали начать марш-бросок на Большой полигон во Владимирских лагерях. Но прозвучал сигнал «Сбор», который принял стрелок-радист, роль которого исполнял запасной механик-водитель из заводчан. Высадили их у домика, в котором заводчане расположились, и рванули в череху, благо, что недалеко. Василий тормознул у здания казармы, высадил наводчика и заряжающего, а сам свернул к боксу, где было его место по тревоге. Несмотря на учебность, сбор оказался боевым, из Ленинграда, из штаба округа, За подписью генерал-майора Никишева пришел приказ об исключении дивизии из состава корпуса. Следовательно, погрузку, и не позднее 19 числа дивизия должна была развернуться в районе станции Алакурти в 1400 километрах северо-восточнее. Второй полк в полном составе стоял на плацу в ожидании команды, а Баранов кричал в трубку телефона, что данный приказ находится в полном противоречии с планами пакета номер один — В Курти нет топлива и боеприпасов для целой дивизии. И что ему этот приказ совершенно непонятен, так как 16 числа дивизия была переведена на готовность номер 2 приказом по Ленинградскому военному округу. В итоге первый танковый полк и два батальона первого мотострелкового полка начали погрузку на станции Владимирские лагеря. А второй полк отпустили в казармы и на полигоны по готовности номер 2. Дивизию располовинили. Более ей не придется действовать как единому соединению. Бодание со штабом округа продолжалось еще три дня, и Второй танковый полк встретил войну на платформах, находясь на удалении в четыреста км от баз и складов дивизии. В парке Черехи находилось 17 неисправных разномастных танков и танк командира дивизии, с которого снимали дополнительные датчики, глушили отверстия для них коробки, Демонтировали контрольные стенды и ставили на место бронекапот. Ко времени окончания этих работ первый полк успел понести первые потери от действия финской и немецкой авиации. Второй полк оказался зажат между двумя разрушенными авиацией противника мостами и потерял связь как со штабом Ленокруга, так и с генштабом. В Черехе рвал глотку зампотех, пытаясь привести в исправное состояние оставшиеся машины. Громкоговорители на столбах в парке голосом Левитана передавали страшные новости о поражении в двух особых округах. Немцы продвигались вперед стремительно и неудержимо. Ежедневно Левитан называл «все новые и новые города, оставленные нашими войсками». Запчастей не было, связь работала через пень-колоду. В конце концов, через Василия я донес до мозгов сам потеха, что пора заняться каннибализмом. Подполковник, чья голова была занята в основном судьбой своих родственников и семьи, поехавший отдыхать к родителям в Белоруссию, недоуменно посмотрел на нас и махнул рукой. «Делайте, что хотите». Шесть БТШек и три Т-28 заурчали двигателями. Остальные машины были полностью небоеспособны. Их подготовили к эвакуации на ремонтный завод в Питер, оставив немного топлива в танках, чтобы, если отправить не удастся, то сжечь. На четвертый день войны Баранов сумел выполнить приказ и сосредоточить дивизию у Алакурти. Но через 11 суток последовала команда отставить. Приказано вновь грузиться в эшелоны и следовать к Красногвардейску. На следующий день Левитан поведал советскому народу, что сводная рота второго танкового полка Первая й краснознаменной танковой дивизии под командованием старшины Родимцева отразила удар первой танковой дивизии немцев в районе Литовского брода. Это в 6 километрах от Черехи. Танкистами первой й краснознаменной танковой дивизии уничтожено 54 танка противника, большое количество легкой бронетехники и пехоты противника. Максимальный урон немцам нанес новейший советский танк КВ-3. Он уничтожил 51 танк в одном бою. Командир и наводчик старшина родимцев, механик-водитель сержант Челышев и заряжающий младший сержант Сафонов, представленных званием Героев Советского Союза. Баранов аж присел от неожиданности. Из выступления Левитана было непонятно, что там и как там какие потери понесла рота. Просто сам факт боя и количество потерь у противника. Через четыре дня стало известно, что наши войска оставили Псков. Где находится сводная рота, было неизвестно. А колеса поездов с танками дивизии продолжали стучать на стыках. Фронт и генеральный штаб свой приказ не изменили. Дивизия возвращалась под Ленинград, но в составе всего одного танкового полка и нескольких батальонов, оставшихся от моторизованного стрелкового полка и других подразделений дивизии. Еще через неделю, 17 июля, Левитан вновь упомянул сводную роту первой дивизии Теперь уже из-за боев под Большим Сапском. Это на Луге, в 115 километрах от центра Ленинграда. Там тот же танк уничтожил 31 танк противника. На этот раз левитан не скупился на слова, передав, что все уничтоженные танки восстановлению не подлежат. Еще бы, подумал Баранов, который знал, что противотанковых снарядов к 107-миллиметровой пушке нет. Родимцев стреляет шрапнельные гранатой, поставленной на удар с минимальной задержкой. Снаряд пробивает броню и 17 килограммов тола и стали с 8 тысячами готовых шрапнелин. Рвется внутри танка, а там же укладка. От средних немецких танков в этом случае остаются максимум ступицы. На этот раз пострадала шестая танковая дивизия немцев. Лужский рубеж пока еще держится а дивизия начала выгружаться в Красногвардейске, в Гатчине. Как только развернули дивизионную радиостанцию, так приняли первое сообщение от сводной роты. В ней осталось три БТшки, два Т-28 и КВ-3. Загружен последний комплект гранат. Больше боеприпасов ГЗИС-6 нет. Просят обеспечить подвоз топлива и боеприпасов. Мы действовали исключительно из засад, достаточно свободно выбирая себе место для боя. От опеки со стороны 41-го корпуса удалось отделаться, так как принимать на себя разношерстную чужую роту никто не хотел. ЗИС-6 — нештатная пушка, поэтому как только заходил разговор о снабжении, так все командиры давали полный назад. Со складов дивизии сумели забрать 4 комплекта по 55 снарядов. Больше гранат на складе не было, только офы. Да и автомашин было всего шесть. Все восстановленные, а еще требовался бензин и соляра. Остальные танки сидели на подножном корме, стреляя и подбирая снаряды к своим орудиям. Литовский брод выбрали, потому что знали, что все мосты, в том числе и у брода, заминированы. Пехота 41-го корпуса рванула на правый восточный берег Великой, как только увидела громадную немецкую колонну, которая накатывалась с запада на жидкую систему обороны в этом месте. 25-й УР находился севернее, и немцы хорошо это знали. Более того, на мост немецкая разведка не пошла, переправилась через Брод, на котором мин и заграждений не было. Не успели, разведку танкового полка мы тоже пропустили на этот берег Ей далеко не уйти. Основные силы роты замаскировались правее. Дорогу мы заминировали там, где с двух сторон лес. С одной стороны танковая засада, а со второй — противопехотное минное поле. пожал бриться. Наша троечка сама окопалась, проделав небольшую дорожку с крепером, который мы приспособили к танку, сняв его с разбитого грейдера вместе со всей гидравликой. Углубление и бруствер скрывали полностью корпус и гусеницы, а танк мог свободно менять позицию, перемещаясь вдоль всего участка с бродом. На этом берегу находилась небольшая команда подрывников от Псковского НКВД, на которую была возложена задача по обороне и подрыву моста. Задачу им поставили не мы, но они очень обрадовались подошедшей танковой роте и небольшому десанту на броне каждого из танков, так как прямо из черехи то боеприпасов было завались, и пулеметов много. Зампотеху куда-то слинял сразу, как стало известно 2 июля, что немцы возобновили наступление и прорвали фронт на нашем участке, в 140 километрах от Пскова. Поэтому мы вскрыли еще один склад с боепитанием и вооружили поголовно всех пулеметами ДТ. Почти на всех у них стояли оптические прицелы. Мощная штука, жаль, что сошек не имелось. Бойцам приходилось с собой небольшие пенечки таскать и стрелять с них. Немецкий разведчик чуточку поспешил и, толком ничего не разведав, передал на тот берег, что здесь чисто, противник убегает по дороге. Так и было. Мы беглецов из 41-го не останавливали, чтобы не раскрывать собственные позиции. 20 выстрелов евграфович сделал с места, быстро и ни разу не промахнувшись. Немцы вначале ни черта не поняли — так как танки начали взрываться после каждого выстрела, давая огромное количество осколков, которые выкашивали цепь пехотного батальона, начавшего переправляться вместе с танками. Хлопчики на Т-28 быстро разобрались с немецкой разведкой, потом старшина приказал заводиться и менять позицию, чтобы также накрыть немцев на левом фланге. Перебрались туда. Там было похуже. Немцы открыли шквальный огонь по движущемуся кусту. Бить приходилось с коротких, но промахов в этом бою Евграф не допустил. 50 снарядов, 50 танков противника и 5 гранат по скоплению немцев на противоположном берегу. Каша там была замечательная. Шрапнель выкосила огромное количество немцев. Плюс загорелось большое количество автомашин. Они отошли, а в воздухе появились лапотники. Изрыли нашу позицию бомбами, пришлось потом заравнивать. Перед второй атакой на берег вернулись пехотинцы и пять танков 41-го мехкорпуса. Наших снарядов у них не оказалось, и по плану это было их место обороны. Вечером мы отошли в Череху, и утром приняли еще один бой за мост через нее. 41-й корпус начал отходить. Устойчивость его подразделений была около нуля, включая командование корпусом. Черехи-склады просто ломились от боеприпасов. Позиции удобнейшие. Нет, последовал приказ на отход, и мы двинулись вместе с ними. Противника удалось задержать всего на двое с небольшим суток. Снаряды подходили к концу. Это было у Большого Сабжа. Маленького села на восточном берегу Луги. Днем отбили наступление 6-й танковой дивизии неплохо отстрелявшись через неширокую речку с бродом. Пополнили и запас, раскрыв последние ящики с гранатами, больше их не было, остатки легли и встали в ячейки под башней. Воздушного прикрытия не было. Отсюда придется тоже уходить. Отходить некуда, в ста километрах от нас, Ленинград. В среди ночи заработала на волне дивизии радиостанция. Старым довоенным кодом, Отдали радиограмму в адрес радиостанции, которая использовала позывной дивизии. Запросили боеприпасы и горючее. От Пскова едем на тех запасах, что загрузили в черехи. Патронов, кот наплакал, слава богу, вчера наткнулись на разбитую колонну и пополнили запас 76-мм и 45-к у остальных танков. БТшникам требуется ТО, но все кончилось за полмесяца отступления. У самих топлива только в двух танках из пяти. Неожиданно в ответ получили радиограмму от Баранова, подписанного его кодом, тоже еще двоенным. Ожидайте смены третья рота первого батальона первого полка отправлена вам на помощь в дальнейшем руководствоваться присланными с ними инструкциями. Первым батальоном командовал капитан Шпиллер, который по РДО направлен в САПШ-месте с третьей ротой. Евашку знаю лично. А немцы евреев расстреливают, так что подставы не будет. Хотя неожиданно», — многозначительно сказал Евграфович, наводчик и исполняющий обязанности командира роты, как старший по званию и возрасту. Днем немцы еще два раза пытались переправиться через лугу на резиновых лодках и по броду. Пришлось много стрелять шрапнелью, так как у прикрытия патронов было, кот наплакал. Еще три танка записали на свой счет, но реальной танковой атаки не было. Около нуля подошла рота тяжелых танков КВ-1, командир старший лейтенант Колобанов. Иосиф Борисович Шпиллер возглавлял колонну, так что все путем. Приказ Баранова — танку КВ-3 следовать в Красногвардейск для пополнения боеприпасов. Остальным танкам роты помочь третьей окопаться и отходить в Красногвардейск на переформирование и перевооружение в ночь на следующие сутки. Приказ был нормальный. Несмотря на светлые ночи, выступили немедленно. В укладке оставалось семь снарядов. Рота Колобанова подвезла боеприпасы пехоте, сформированной из разных частей в большом количестве. Попрощались с ребятами и через три часа прибыли в Гатчину. А, пардон, в Красногвардейск. Дивизия еще выгружалась на Товарной, Варшавской, в Татьянина и в Малых Колпанах. Штаб дивизии находился в лесу под Малыми Колпанами. Второй батальон готовился отбыть к Паречью, где у немцев наметился успех. На танки усаживали пехоту Третий ДНО. Комдиву было некогда. «Прибыли! А мы думали, что это все сказки!» — Так, всем отдыхать. Вон, палатка, а ты, Борич, пойдешь со вторым батальоном Волосова и на Кингисепп. Здесь будь под рукой. А вы идите, не мешайте. Генерал был занят и чем-то недоволен. Будешь тут довольным, если личный состав и технику размазывают тонкой линией на кучу километров. Он до сих пор не может понять, зачем дивизию отправляли под Гандалакшу. Второй танковый в полном составе остался под Алакурти и в Петрозаводске. Третий батальон первого танкового в Кадналаксе. Первый батальон мотострелкового полка вывести из боя не удалось, а фронт выделили как на полнокровную дивизию. Горде, а у немцев пруд три моторизированных корпуса. Проводив колонну, генерал подошел к палатке, возле которой стоял 01. -й. На башне была наброшена маскировочная сеть, в которую были натыканы пожухшие уже ветки. Броня башни и корпуса искорежена многочисленными попаданиями. В некоторых местах торчали донышки немецких снарядов. Досталось машине по самое не хочу, но пробитий нет. 115 и 90-миллиметровая и сталь выдержала испытание. Экипаж спал, даже шум ушедшей колонны их не разбудил. На столике посреди палатки стояли три котелка. В двух из них даже каша осталась. Генерал повернулся к Архипцеву. — Саш, организуй что-нибудь поесть для всех и позови командиров полков и комиссара. Давай шустренько. Первый прибыл бригадный комиссар Кирилл Панкратевич Кулик. громогласный, потому что был глуховат после контузии в сороковом. Чуть позже в палатку зашел и подполковник Пинчук командир первого танкового с майорами Вороничем и Павловым. Вместе с ними незнакомый полковник-танкист, которого командиры полков почему-то пропустили вперед, и он первым поздоровался с генералом. Экипаж уже встал и приводил себя в порядок. Позже всех вошел старший лейтенант Архипцев, причем не один, а в сопровождении целой команды в белых куртках, в руках у которых были паянцевые тарелки как умудрились сохранить, тонкие стаканы в подстаканниках, в термосе молочная каша, в чайниках какао и кофе с молоком, и, конечно, чай. Масло и джем из командирского пайка, печенье и шоколад — все это быстро расставили, а когда команда вышла, Архипцев выставил две бутылки водки, которые достал из портфеля, и разлил водку по граненным рюмкам. Палатка была штабная, и не хватало только над штаба полковника Вихрова. Но генерал не стал дожидаться отсутствующего. — Федоровича не будет. Я его в Ленинград отправил за пополнением для тебя, Павлов. Прошу всех к столу. Разбирайте водку. Генерал откашлялся, взял в руку рюмку и продолжил. Пока командование нам устраивало экскурсию по северу Карелии, наша краснознаменная дивизия была дважды упомянута в сводках Совинформбюро и один раз в приказах Ставки. Как вы помните, в Черехе у нас осталась техника без хода и мой командирский танк, который проходил испытания с новой коробкой передач. Для организации ремонта мною был оставлен на месте зампотех дивизии подполковник Жаркевич. Кстати, а где он, Ивграфч? Не знаем. Исчез из расположения в ночь на 3 июля. Больше мы его не видели. Так вот, вчера в газетах известие и правда. Опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза трем воинам нашей дивизии. Вот, читай, Кирилл Панкратович. Генерал поднял со стола газету и передал ее Кулику. Тот громко прочел указ. От лица командования дивизии я хочу поздравить экипаж танка-01, действовавшего в отрыве от основных сил дивизии, с тем, что они с честью выполнили свой воинский долг. Сумели скомплектовать сводную роту и, организованно и с боями, соединились с основными силами. «За первых героев нашей дивизии в этой войне!» Все дружно выпили, подошли к экипажу и начали пожимать им руки. «А как же Борисов? Что с его награждением? Он же погиб еще 22 июня?» — спросил Кулик. «Пока указа не было, подождем». — Эти-то живые, Панкратыч. Я тут, пока они спали, их журнал боевых действий посмотрел. 95 танков, более 140 единиц легкой бронетехники и автомобилей, двадцать две противотанковые пушки и несколько батальонов пехоты. — Они врут, — засомневался Пинчук. — Федор Евграфович со мной с двадцатых годов, он врать не станет. И он всегда был первым в дивизии по стрельбе, а их танк стоит за палаткой. Там на башне и по верхней части корпуса более ста отметин от немецких снарядов. — 168, товарищ генерал. Я ночь специально считал, — сказал Архипцев. Полковник Волков, первый заместитель начальника БТУ фронта, представился незнакомый полковник. — Старшина, танк имел серьезные боевые повреждения? — Нет, товарищ полковник. Действовали мы от обороны, а сержант Чалышев... Готовил позиции так, что стреляли мы всегда с такого положения, что ходовая у нас всегда была прикрыта. И позиция — это не окоп, а неглубокая траншея с бруствером в сторону противника. Там на корме лежит скрепер от дорожного грейдера. Вот им позицию и готовили. Честно говоря, рота и командовал Василий во всем, что касается боя. А я занимался снабжением, харчами, ну и дисциплиной. И был наводчиком. И как? Он справлялся? Приспросил генерал. А то он хитрый. Немцы на нас спецом охотились после литовского брода. Четыре макета разбили бомбами, а мы здесь. Ну что, Василий Иванович? Спросил Волкова Баранов. Где обещанные мне КВ3? Сегодня уже двадцатое. По планам дивизия должна полностью перейти на них. Показать бумагу? Можете не показывать, товарищ Баранов. — Я эту бумагу знаю, но об этих танках заговорили только после боя на реке Великой. До этого вышло постановление подготовку к производству танков КВ-3 на Ленинградском Кировском заводе прекратить. — Как прекратить? — не выдержал Василий. — У них одних заготовок для корпусов было 340 штук. — А ты откуда знаешь? — Он про этот танк все знает, — горделиво сказал Баранов. — Он испытатель этого танка, Василий Иванович. Покажите, тезке свою бумагу. Вот что, товарищи, резюмировал он после предъявления документа. собирайтесь ка вы в Питер, да побыстрее. Панкратч, тебе ехать с ними. Делай, что хочешь, но сегодня, максимум завтра, в правде и в Красной Звезде должна быть фотография нашего 01. -го. И рядом с ней должен стоять Жданов. Без этих танков нам, противника, такими силами не остановить. Все поняли. У меня промелькнула мысль, что Камдив хорошо разбирается в рекламе.